Глава 705. «А можно уточнить еще раз, почему именно мы идем первыми? Все же карту у нас, и безвы закрой уже свой рот, простолюдин. Заткнись и иди вперед!» Вполне резонный аргумент, и как я только сам до него не додумался. Хаджар отвернулся от едущего на пустынной лошади Галхада. Вместе с Иненом Хаджар шел по откосу устья древней реки. Под палящим солнцем, одетый в старые поношенные одежды, он осторожно спускался все глубже и глубже. Когда-то давно эта река поражала воображение. Глубиной в несколько сотен метров, шириной она была такова, что по ней могли свободно ходить несколько торговых флотилий, сопровождаемых еще и военными. От берега до берега простиралось пространство в 20, а то и 25 километров. Теперь, спустя неисчислимое количество лет, река пересохла, ее берег вместо пышущего жизнью превратился в песчаный откос. Еще немного, его можно было бы спутать с барханом. Редкая пожухлая трава, Вот и все, что осталось после эпохи последней войны. Войны, уничтожившие не только триллионы живых существ, но и саму природу в этом регионе. «Хватит глазеть по сторонам!» Проксима, едущий следом за Хаджаром, ткнул ему копьем в спину. «Шевелись быстрее!» «Его я убью лично!» — на диалекте островов прошипел Хаджар. «Что ты сказал, босоногий?» На самом деле Хаджар не был босым. Он носил свои любимые, комфортные, удобные для любой ситуации, обмотанные тканью лапти. Такие же обувал и Эйнен. И в отличие от дворян и аристократов, им не приходилось каждый раз переобуваться. Такая одежда была куда практичнее, чем хваленные на весь Донатан моднейшие кавалерийские ботфорты. Хаджар посмотрел бы, как кто-нибудь в таких взбирался бы по горам Гревендора. Те же Диносы и Марнил были вынуждены надевать специальную шипованную обувь. Но Проксима говорил иносказательно. Босоногими дворяне называли простолюдинов. «Если мы не помрем раньше», — на том же диалекте островов ответил Эйниен. «Что он тебе ответил? Говори!» «Успокойся, Проксима» надменно фыркнула Тея. «Или ты боишься обмочить ноги?» «Намочить», — поправил Геран, один из великанов Вечной горы. «Правильно говорить, намочить ноги». «О, поверь мне, Аргахат!» — ядовито улыбнулась мечница. «Я знаю, как говорить правильно». «А может, они перебьют друг друга?» Философски, не меняя языка, заметил Эйнен. «Но так или иначе, этот план...» мой варварский друг, даст фору всем предыдущим. «Трусишь?» — удивился Хаджар. «Нет, резко, возможно, даже слишком», — ответил островитянин. «Я пережил многие из твоих идей, варвар, но это... видит великая черепаха, это воистину самоубийственно». «Видит?» «Что?» «Прости». Хаджар поднял руку в жесте, будто просил времени, чтобы подумать. Просто, ты сказал, видит, но ведь великая черепаха слепая. И вас совсем не беспокоит, что они что-то обсуждают на своем языке?» Буквально кипел Проксима. «Богохольник!» — выкрикнул Инен и чуть было не сбился с шага. «Нет, ну серьезно!» «Оглянись, Проксима!» — со смешком, но все так же громогласно произнес Галхат. «Мы на дне древней высохшей реки». Кто знает, какие местные твари были разбужены появлением ключа и карты. Проксима под смешки отряда схватился за копье обеими руками и заозирался. К этому моменту они уже спустились по склону и теперь ехали, в случае Хаджара с Айненом шли, по дну реки. Выглядело оно при этом скорее как ущелье. Высоким скалам, возвышавшимся над головами на десятки метров, не было числа. Будто скальный лес они окружали отряд. Вырывались из каменной почвы и устремлялись куда-то к небу. Сотни огромных валунов, острые камни под ступнями и лошади, которые, несмотря на высокую стадию развития, почти не могли пройти здесь седоком. «Дальше пойдем пешком» отдал распоряжение Галхад и первым спешился. Он взял лошадь под узцы, правой же рукой сжимая рукоять секиры. Броня Галхада, полностью закрывавшая его от пяток и до шеи, была, пожалуй, самым качественным императорским доспехом, который видел Хаджар. У большинства, даже у Диносов и Марнил, присутствовали изъяны, Они не были способны полностью сохранить циркуляцию энергии в своей структуре и потому не могли и удержать силу, вливаемую в них носителем. У доспеха Гэлхада такие изъяны отсутствовали. На аукционе он бы стоил в несколько раз больше, чем обычный императорский доспех. «Не нравится мне происходящее, брат. Тот, кого Тейя -то назвала Аргахадом, подошел к Гэлхаду. Он держал в руках молот, а его доспех ничем не уступал тому, что носил Галхот. «Ты веришь этим двоим нискорослым? Хаджар, идущий впереди, никаким образом не смог бы услышать то, о чем говорили двое великанов Вечной Горы. Но если Хаджар и не был способен на такое, то для нейросети каким-то образом подобная задача не представляла особых проблем. Будто кто-то повернул тумблер, и звуки в мире стали намного четче, даже объемнее. Хаджар знал, что в десяти шагах к северу ползет уш. Он ощущал, как за их отрядом следят сотни пар глаз летучих мышей. Их крылья слегка дрожали, создавая вибрации. И из всего этого нового для него шума ярко выделялись два голоса. «Я не верю никому из тех, кто не носит эмблемы нашего клана, кузен». С братом Галхат говорил без того повелительного тона, что с остальными. «Но у нас пока нет выбора. Мы могли бы разбить тот отряд из сорока адептов. Могли бы», — согласился Галхат. «Но что дальше? Идти вслепую на восток за слухами?» «Благодаря слухам мы нашли ключ. Дважды в одну реку не войдешь, кузен». Там, где слухи могли помочь в первый раз, во второй они с легкостью заведут нас в ловушку. А Галхад был не глуп, очень не глуп. Хаджар изначально этого как-то в расчет не брал. Он, сам того не осознавая, доверился молве Данатана. Народ шептался, что люди Вечной горы были большими, сильными, властолюбивыми, но недалекими. Что же? «Стоило задуматься о том, что недалекие не приводят свой род за стол семи великих кланов. А еще недалекие не куют столь совершенную броню. Эти двое тоже могут вести нас в ловушку». «Скорее всего, так и есть», — кивнул Галхад. Его кивка Хаджар тоже не видел, но благодаря нейросети почему-то знал, что именно так великан и поступил. Но что бы они ни придумали, забрать ключ у них не получится. Пространственный артефакт — это не самая надежная защита, брат мой. Но все же просто так выкрасть ключ у них не получится. Так что, даже если они что-то и задумали, их планы закончатся лишь их собственной смертью, и Хаджар, услышав все, что хотел, незаметно достал из своего пространственного кольца небольшое кедро, некогда принадлежащие монстру уровня короля. «Ну, началось!» — вздохнул Иен. Хаджар, подмигнув другу, швырнул ядро вперед. Следом, спустя всего несколько секунд, послышалось шевеление. «Мы покойники! Не торопись к праотцам, мой лысый друг!» Сразу после его слов стены ущелья сотряс страшный крохот и последовавший за ним рев. «В укрытие!» — закричал Хаджар. «Это каменный крокодил!» И одновременно с Сейненом они юркнули за ближайший валун.